Авантюристка Ле Пейдж была новичком. Девушке только исполнилось 17. Её оружие было дешёвым, а сама она была не слишком ухоженной. Что говорило о её бедности. Но если посмотреть на её светлые волосы и мечтательные голубые глаза, то ей куда больше пошла бы не одежда авантюриста, а прекрасное платье, подчёркивающее её утончённый вид. Причина, почему она приехала в отдалённое королевство Ялан, была проста. Здесь было два простых лабиринта, и ей посоветовали это место в столице. Там было много авантюристов, И людей с хорошим мастерством. Новичку без поддержки там было непросто, потому Лина искала более удобное место. Сотрудник Гиди сказал ей, что в отдаленных и деревенских поселениях тоже нужны авантюристы, и если ей надо подзаработать и набить руку, ей могут что-то порекомендовать. Лина сразу же согласилась и направилась в город Мальт. Как бы люди не говорили, что работы мало, авантюристы переезжать из столицы не любили. Все ждали появления серьезной работы, чтобы пробиться к вершине, потому никто и не покидал столицу. Те, кто собирался уйти, просто называли столичными беглецами. Так мыслили все авантюристы в столице. Но Лина этого не придерживалась. Собрав информацию, она старалась оставить столицу поскорее. И предложение сотрудника гильдии стало ветром в её парусах. И вот что случилось на следующий день после прибытия Лины в Мальт. Она была преисполнена мечтами и надеждами, которые тут же разбились. Лабиринты возле города были серьёзным вызовом для новичка-одиночки. Надо было найти группу, но никто не собирался сотрудничать с Линой. И дело было в её поле, возрасте и отсутствии достижений. Лина теряла балл уже из-за того, что женщина. К тому же она была худой и с плохими вещами. Никто не думал, что она хорошо может сражаться. А когда говорила, что стала волонтюристкой лишь месяц назад, все считали, что это лишь увлечение и просто переставали с ней общаться. Это было довольно жестоко. Вообще, Лина была сильнее новичков из города. Её оружие было в хорошем состоянии. И сама девушка была добросовестной. Для новичка такие силы и дух были редкостью и сообразительные могли сказать, что на неё стоит сделать ставку. Вот только ей не повезло, и никто не смог её правильно оценить. Обычно такие люди есть в гильдии авантюристов. Они сидят в таверне при гильдии и изучают новичков. И в Мальте за это отвечал Рэнд Файна. А когда его не было, этим занимались авантюристы с высоким положением. И когда Лина искала группу, к сожалению, никого из них не оказалось. В итоге Лина не смогла найти тех, с кем бы могла объединиться. И ей пришлось идти в лабиринт, чтобы заработать родной. Хотя гильдия и сама считала это неправильным, но они не видели данные по способностям девушки, полученные из столичной гильдии, и смогли убедиться, что вероятность умереть небольшая. Именно так они думали, выдавая запрос. В любом случае, Рент или ещё кто-то сможет подыскать ей группу. К тому же это было временно, потому никто не видел в этом проблему. В целом, решение нельзя было назвать неверным. Но если бы они узнали, что Лина не знакома с внешним миром, возможно, было бы принято иное решение. Да... Лина почти ничего не знала о мире. Мечом она владела на уровне новичка. Но всё это были тренировочные бои, реального опыта у неё не было. В итоге она отправилась в рекомендованный гильдии лабиринт водной луны. И вот чем всё закончилось. Несколько монстров она победила. Магические камни и материалы она могла выменять на деньги. Но Лина решила, что была в отличной форме, потому решила продвигаться. Это ошибка, присущая новичкам. Когда она была в столице, в группе всегда был кто-то опытный, кто мог предупредить. Но сейчас никого такого не было, и Лина оказалась слишком наивна, и закончилась всё тем, что она оказалась в шаге от того, чтобы быть убитой скелетом. Нет, её бы наверняка убили, и всё же не повезло. Она встретила того, кто спас её. Прямо перед ней был скелет, который уже занёс руку для удара. «Уга! Уга!» Издавая такой звук, кто-то появился. Лина думала, кто это, и была огорошена, когда выяснила. Всё же это был в разы более страшный, чем скелет Голь. К тому же сложная татуировка на его лице светилась голубым светом. Лина видела не так много монстров, но этот был необычным. Она могла сказать, что он особенный. Таких монстров называют именитыми или редкими. И они действительно редки. В данном случае это монстр, не появляющийся на этих уровнях и имеющий какие-то личные особенности. Обычно они намного сильнее. и Если встречаешься с ними, лучше быть готовым к смерти. Появившийся перед Иной Гуль был особенным. Это было очевидно по виду, К тому же, от него веяло силой. И это нехорошо. Так Лина подумала. Гуль нанес удар по скелету, старавшемуся убить Лину, и разрубил пополам. Движение было так прекрасно, что на миг она забыла, что перед ней монстр. Но успокоившись, она уверилась сильнее. Ей ни в коем случае не победить. Её путь авантюристки закончится здесь. Именно в это Лина верила. Но случилось чудо, и её встреча оказалась удачной. Монстр перед ней решил заговорить. К тому же доверился ей. Попросил купить одежду. Лина согласилась и отправилась в город. Он был монстром, бывшим авантюристом. Хотя не неясно, стоило ли ему верить. Она понимала, что лучше его не слушать и сообщить в Гильдию. И всё же этот монстр спас жизни Лины. И она считала, что должна была отплатить ему. Лина сейчас авантюристка. И всё же она дочь рыцарского рода. Рэнд Файна не возвращался. Об этом думала сотрудница Гидди Шейла Иварс. Шейла работала уже пять лет. Была еще достаточно молодой, к тому же хорошо была знакома с Рентом. Точнее, Рент Файна был первым волонтеристом, с которым она встретилась на этой должности. Уже тогда ему было около 20, и у него был пятилетний опыт за спиной. И все же мужчина до сих пор был медного ранга. С таким результатом, после нескольких лет, большинство людей понимают свой предел, возвращаются домой и ищут другую работу, бросив дело волонтериста. Здесь ничего постыдного. Многие сделали такой выбор: кто-то мог посмеяться, говоря: жизнь не так проста и они недостаточно стараются. Но и работа авантюриста не так проста. И такое будут говорить одни лишь губцы. Рэнд не собирался бросать эту работу. И отвечала за него Шейла и Варс. И всё же Шейле не нравилось делать это. Не то чтобы ей не нравился сам Рэнд, но как сотрудник Гидди, учитывая, что она должна давать рекомендации авантюристам, мужчине с его опытом и стажем пора было уйти. И именно это она должна была сделать, но не могла. То, что ей подсунули такого авантюриста с самого начала, нависло на брачной точи. И всё же, исходя из результатов, можно было сказать, что беспокойство Шейлы было напрасным. Всё же в Гильдии пока не спешили давать Ренту такой совет. И правда. Исходя из былого опыта, мужчине стоило бы забросить эту работу. А вот только то, что он делал в Гильдии и вне её, упрощало работу всей системы. Будто было куда удобнее, что есть авантюрист, чей ранг не поднимается. Если всё же Рент решил отказаться от этой работы, гола Гильдии думал, как бы взять его к себе на работу. Рент много всего делал для Гильдии. Исходя из способностей, Он подбирал людей для группы исследователей, давал знания о ведении боя и проводил разъяснения по лабиринту. К тому же, рушил замысел прогнивших авантюристов. Вообще базовую информацию мог дать любой. Вот только мало кто таким занимался. Потому Рэнд был незаменим для новичков. И при том, что это были запросы от гильдии, большую их часть Рэнд делал бесплатно. Иногда он просил гильдию заплатить, но сумма была небольшой. И всё же он с удовольствием занимался этим. Его работа была очень эффективна и смертность среди новичков значительно снизилась. К тому же поддерживалась дисциплина среди авантюристов, и жители были к ним богосклонны. Конечно же, такое было очень редко. Шива была не из Мальта. Покинув родину, она сдала экзамен в гильдии авантюристов в королевстве Яван, после чего её назначили сюда. А гиди она лишь по своей родине, а авантюристы там были довольно скверными личностями. Конечно, и хорошие парни встречались. Таких жителей не трогали, им нечего было бояться. И всё же большинство авантюристов были скверными типами а кто-то даже успел совершить преступление. И только в Мальте такого почти не было. Здесь авантюристам доверяли, и если кто-то сделает что-то плохое, от него избавлялись свои же. И девушка узнала, что причиной всему был низший авантюрист, за которого она отвечала «Рент Файна». Для Шевы, которая не то что не знала, как обходиться с авантюристами, а вообще ни в чём не разбиралась, значит с Рента было проще, как посчитала гильдия. Девушка очень много узнала от него, и теперь могла полноценно исполнять свои обязанности. Он обучил многих сотрудников и авантюристов, и сейчас большая часть новичков города получала советы Рента. Ничего удивительного, если когда-нибудь он получит мефировый ранг, скорее уж хотелось бы дождаться этого дня. Рент и сам думал об этом. И Шейла и остальные авантюристы видели, как он каждый день тренируется. Но в то же время как авантюрист он понимал, как это сложно с его способностями. Все понимали, что талант у него имелся. Но реальность – штука жестокая. Тут ничего не поделаешь. Хотя можно было присоединиться к сильной группе, Чтобы сыскать славу. Но почти все авантюристы знали цель Рента. Он хотел стать авантюристом мифревого ранга, а это не одно и то же, что стать знаменитым. Он сам хотел заполучить мифревый ранг, а не полагаться на чью-то силу. И поэтому, как бы ни был мал его шанс, он старался стать сильнее. Чтобы добиться этого, он бился один и потому не сражался вместе с кем-то, кроме особых случаев. Он говорил, что это ради него. Он рассказывал, что это идет против его желания стать сильнее и против его убеждений. Но истина была другой. Просто он был очень слаб, потому его могла поджидать смерть. И всё же Шейва и другие авантюристы считали, что вероятность этого низка, потому никто ему ничего и не говорил. хотя действовал один. По навыкам Рэнд и правда был медного ранга, но по знаниям он не уступал высокоранговым авантюристам. В случае опасности он мог рассуждать здраво. Мужчина был авантюристом, на которого можно было положиться. И всё же, Рэнд Файна не вернулся. Каждый день он ходил в лабиринт и возвращался в одно и то же время. Сдавал материалы, сообщал о выполнении задания, а потом приступал к своим тренировкам. Рутина. Однообразный иди. И всё же... Куда же он делся? Многие люди переживали за него, включая Шейлу. Рент. Рент Файна. Она молилась за его благополучие. Волняю работал в гильдии, когда... Это... Её окликнула девушка. Шива подняла голову и посмотрела на неё. Лицо было знакомым. Она была новичком, только прибывшим из столицы. Из-за того, что Рента не оказалась... Ей пришлось действовать одной. Звали её вроде Лина Лепейдж. Вспоминая всё это, Шива начала её высушивать. Размахивая мечом, я уничтожил уже множество скелетов. Не веря в то, как это было сложно при жизни, я с лёгкостью рубил их пополам. Невероятно. И дело было не в том, что изменились навыки владения мечом. Просто прибавилась сила. В придачу к обычным физическим способностям мана, ки и святая сила позволяли уничтожать мне монстров. Стыло укрепить тело, Оно начинало двигаться так, как мне было надо. Я двигался, представляя, как бы я это делал, будучи живым. Весь измученный и в мозолях, я продолжал махать мечом. Но моё тело никогда не двигалось так, как мне бы того хотелось. Но что же теперь? Теперь моё тело двигалось ровно так, как я желал. Ни на миллиметр не уходило в сторону. Я видел движения противников. Мои органы чувств были обострены. Думаю, те, кто поднялся выше меня, поначалу видели мир именно так. Мир, которого я не видел при жизни... Теперь был открыт для меня. Хотелось бы добиться этого при жизни, но это было невозможно. Хотя и после смерти, сохранив сознание, сражаться было не так уж и плохо. Так я, может, даже мифриловый ранг получить смогу. Даже такие мысли начали появляться у меня в голове. Может, у меня получится продолжить работу авантюриста? Авантюристом ведь может быть кто угодно. Многие люди, которые не могут поднять ранг, бросают эту работу. Но если тебе больше 15, то достаточно просто зарегистрироваться, чтобы стать авантюристом. И всё же, может ли монстр стать авантюристом? Если спросить об этом, здравый смысл говорит, что нет. И я это прекрасно понимаю. Однажды в гильдию придёт одинокий голь, Болоча ноги, он потянется к регистатору своими сгнившими руками и простонет. <реклама> <реклама> «Я хочу быть авантюристом». Прямо жуть. Девушка точно «хорошо» не ответит. Она нажмёт на тревожную кнопку под столом, вызовет сильных авантюристов и главу гильдии и всё закончится одним истреблённым гулем. И всё же, я что, не могу быть авантюристом? Не надо думать об этом. Стоит думать о том, как сделать это возможным. Ведь я обязательно стану авантюристом мифрилового ранга. Главной моей проблемой было отсутствие таланта. И стал монстром, она была решена. Но теперь я не мог быть авантюристом. Всё же пока невозможно найти способ, как мне остаться авантюристом. Уже много раз говорилось, что гильдия перед всеми открывает дорогу авантюриста. На монстру её точно открывать не станет. Эта девушка Лина принесёт ему одежду, но на деле она купит какую-нибудь робу. Получится скрыть большую часть этого снившего тела, но если кто-то приблизится, он увидит моё лицо. А при подписи документов и обмене материала на деньги, будет сложно не увидеть мою руку. Я посмотрел на свою руку. Сохшаяся. Просто ужасно ссохшаяся. Раньше это была сохшаяся коричневая плоть, но теперь она стала жутко чёрной. Если вытяну её перед кем-нибудь, вряд ли хоть кто-то на этот ужас не отреагирует. Может, кто-то думает по-иному и даже сможет с осторожностью коснуться. Нет, вряд ли. Среди авантюриста я не считался сильным. И всё же многие меня знают. Вечный авантюрист бедного ранга, который никак не сдастся. В Мальте меня знали почти все. То есть почти все в геди авантюристов знают, как я выгляжу. И если я продемонстрирую такую руку, сразу посыплются вопросы. Не только из интереса, но и из беспокойства. Будут думать, вдруг в лабиринте есть опасный монстр. Будут собирать информацию. И тогда... Наверняка снимут с меня роба. Будь дело в одной руке, ещё можно было оправдаться. Типа странный монстр высосал мои силы, потому я иссокся. Но как только они увидят лицо, всё будет кончено. Зеркала у меня нет, но по ощущениям я точно голь. Неважно, почему я стал монстром, меня попробуют уничтожить. Чем больше думаю, тем сильнее убеждаюсь. И не думать об этом я не могу. Я снова был не уверен, и всё же решение уже было принято. Пока главное – внешний вид. Если разберусь с ним, как-нибудь смогу пробиться. Пока буду успокаивать себя, думая о изменении формы существования. Даже если пойду в город, гиди авантюристов пока лучше не приближаться. Но в таком случае деньги. Пока я размышлял над ворохом сложных вопросов, услышал голос издалека. «Господин Рэнд! Господин Рэнд! Где вы?» Это без сомнения был голос авантюристки Лины, которую я повстречал вчера. «А?» Стыла подойти, она вскрикнула. «Это точно была Лина?» Довольно жёстко при встрече со знакомым. Но вполне ожидаемо при том, как я выгляжу. Линабая его спросила: Это ты, господин Рент, или совсем другой гуль? Конечно, у нее был меч в руках. Что вполне логично. Все же гопо думать, что кто-то сможет отличить двух гулей, будто возможно отличить двух одинаковых ссохшихся мертвецов. Некоторые гули тоже носят по себе оружие. Ей все же до ветерана или недалеко. Потому отличить она меня не может. Потому я ответил: Верно, я. Рент! благодаря практике говорить я стал лучше голос стал четче думаю меня стало легче понять конечно я болтал не с кем то а сам с собой говорил потому не мог дать объективную оценку и все же лина с слава богу не знала что делать если ошибусь а, -а ты стал говорить немного лучше сказала она и я понял что не ошибся практиковался хотел г -г говорить еще вот как это хорошо ты же в город собрался пойти «А, точно. Вот то, что ты просил». С этими словами Алина поставила сумку под ноги. Это был полный мешок, и просил я у неё именно одежду. Взволнованно я подходил, Алина отступала. Немного шокированный я остановился. Алина... «Прости, я всё ещё немного боюсь. Дай мне ещё немного времени привыкнуть», — сказала она. «Да уж, ты даже ничего не поделаешь. Я уже должен благодарить её за то, что она согласилась общаться со мной, несмотря на то, что я монстр. Я...» «Не переживай. Можно проверить одежду», – спросил я и получил ответ. «Да, прошу. Я всё, что могу понадобиться, принесла. Можешь проверить». После её слов я подошёл к мешку и открыл его.